Глава четвёртая. Город приветливо встречает нас вечерними огнями. ощущая дискомфорт от пугающих шумных улиц. Мне больше по душе тишина любимой деревни. Мысленно ругаю себя за то, что согласилась поехать. Ведь мне уже есть восемнадцать. Я могла бы остаться там, в одиночестве. Долго прокручивая в голове последние события, решаю. Если мне здесь не понравится, точно вернусь. Вернее, я просто не могу остаться в любом случае, не имея права мешать сестре в ее отношениях с мужем. В их доме я буду обузой. Меня клонит в сон? Но я держусь и всю дорогу думаю о том, как сильно в один момент поменялась моя размеренная жизнь. Что делать дальше? Я не знаю. И хотя Алиса сейчас со мной я успела почувствовать себя крайне одинокой, брошенной, оставленной в этом неизведанном мире одной. «Папа, почему ты меня покинул?» Чтобы не растворяться в горе, я осматриваю местность даже с большим интересом, чем хотелось бы. Въехали в коттеджный поселок «Долина нищих». Так это место называет Алиса. Тут проживают сливки города. Многие дома, похожи на новомодные замки, это производит странное впечатление. Ну слишком уж это пафосно, вычурно, цыганщина. Один еще издали привлек мое внимание, его расположение было дальше остальных. Он стоял в одиночестве, как отшельник, большой, сделанный под старину, пугающе прекрасный. Было в нем что-то мистическое, притягивающее взгляд и отличающееся от других. Дрожь пробежала по телу. «Бывший купеческий дом», — объясняет сестра. Остановилась как раз возле него. Судя по длинному забору, территория была также огромна. Щелкает пультом управления, и ворота впускают внутрь. «Неужели она здесь живет?» Первая мысль, которая приходит в голову. «Здесь слишком мрачно». Темно-серые стены старого, но хорошо отремонтированного здания, асфальт, несколько больших черных иномарок и ни одного цветочка. Может, на заднем дворе что-то есть, но, кажется, вряд ли. Мне, привыкшей жить в деревне, непонятно такие ландшафтные решения. А как же полежать на травке, читая очередной любовный роман? Дом выглядит массивно. Я бы даже сказала, что он захватывает дух, если бы не мое плохое настроение. Но в основном особняк мне понравился. Даже стало интересно, как он выглядит внутри, что скрывают стены этого дома и какие скелеты прячут в шкафу хозяева. Однако выходить из машины совсем не хочется. Нет сил. Тело ломит, а голова болит. И мимолетное детское желание следовать дом в момент исчезает. «Есть несколько правил», — вырывается из раздумья Алиса. Поворачиваюсь к ней полубоком и в смотрю. «Первое. Он не любит шум. Кто он, понятно сразу. Бандюган ее ненаглядный. Второе. Когда приходят гости, а они очень уважаемые люди, не высовывайся. Многие из них криминальные личности». Усмехаюсь. «Как и твой богатый муженек?» «Не могу не уколоть», отчего сестра, недовольно закатывает до глаза с длиннющими ресницами. «Только ему так не дерзи, он может и язык отрезать». Вроде бы и шутка, но произнесенная таким тоном, что мне чего-то становится не по себе. Сразу пугающий образ ее мужа всплывает перед глазами, хотя я ни разу не видел его вблизи. «Это все? Что еще нельзя делать?» Спрашиваю, хотя мне это не особо интересно. Я не собираюсь вообще высовывать нос. Просто не лезь к нему вообще. Если спросят, отвечай на вопросы, и все. Не пытайся сдружиться или тем более понравиться ему. Последнее особенно, подчеркиваю. Поморщилась. Больно над хвостом вилять перед сорокалетним мужиком. А тем более мужем сестры который, к тому же, крайне неприятный тип, с крайне сомнительным прошлым. Нет, с этим проблем никогда не возникнет. Меня вообще не интересует мужской пол. Лукавлю. Нравились мне парни чисто внешне. Но дальше дружеских объятий никогда не заходило. Даже ни одного поцелуйщика не было. За мной никто никогда не ухлёстывал, хотя я думаю, что вполне себе симпатичная. Глаза голубые. Волосы — светлый каштан. Что касается талии и фигуры, то не худая, но и не толстая. Хотя есть проблемы с коммуникацией. Я сама по себе не общительная. Не любила ходить на местные сборища молодежи или же в наш единственный клуб. Вот за сериалом посидеть — это да, это мое. Книжку почитать, на речку сходить. Или же насладиться природой, слушая классическую музыку. Мои ровесники не разделяют моих интересов. Так что до отношений мне еще зреть и зреть. По сути, я только из подросткового возраста вышла. Для меня все это слишком далеко. Поэтому серьезно отвечаю. Можешь не переживать. Я буду тише мух в этом жутком доме.